Страница 208. На реабилитацию этих культур и выступил выдающийся итальянский антрополог Джузеппе Серджи. Создатели южных цивилизаций, начиная с греческой и латинской, были, по его признанию, действительно родственниками длинноголовых блондинов Севера. Но эти длинноголовые южные брюнеты, как и те северные, не арийцы. Настоящие арийцы — азиатская короткоголовая раса. Она сродни монголам и принесла из Азии не культуру, а варварство — Именно эти короткоголовые азиаты разрушили древние европейские культуры, созданные длинноголовыми. Это была победа евразиатов над еврофриканцами. Победители орионизировали старое еврофриканское население Европы. Одна евразиатская ветвь, кельты, орионизировала европейский запад. Другая, это и были протогерманцы, орионизировала север. И, наконец, третья, протославяне, орионизировала восток Европы. Как видим, в сущности Серджи, сам того не замечая, лишь подтверждал германское учение об особом благородстве длинноголовых, от которых он тщательно отделял варварскую краткоголовую расу арийцев. Эта своеобразная теория антрополога, не особенно считавшегося с археологией, вызвала серьезные и хорошо обоснованные возражения другого итальянца, хорошо знакомого с современной ему археологической литературой Де Микелеса. Страница 209 -я. Деми принимает германское утверждение, что завоевателями древних культур Средиземного Юга были пришельцы Севера. Но завоевание это совершилось в такую древнюю эпоху, когда об индоевропейцах еще не было и речи. Настоящую высшую культуру принесли позднее, как те короткоголовые, которых Серджи считает разрушителями культуры. Это именно они были обладателями культуры развитого неолита и насадили эту культуру на Среднем Дунае и в Венгрии. Венгрия сыграла при этом главную роль. Она переработала в себе все влияния и создала новые формы, распространившиеся уже из нее веером на юг, запад и север. Именно в Венгрии мы находим прототипы и параллели находкам в могильниках умбров и венетов кельтов, германцев и северных итальянцев, типа «Велановы». Из Венгрии короткоголовые распространились в альпийские земли, в Иллирию и Италию, потом на север и северо-запад, вверх по притокам Дуная и вниз по германским большим рекам, на Рейн, в Среднюю Германию, на Северное и Балтийское море. Именно они и оказались завоевателями аристократической расы, занявшей господствующее положение». Они принесли с собой обряд сожжения и металлы. Они орианизировали предшествовавшее им население, в том числе и северную расу, которая сложилась поздно из разных составных частей. Страница 210. Как увидим дальше, в теории Деми Келеса много здоровых мыслей, но в ней неправилен прежде всего сдвиг индоевропейского круглоголового центра в Венгрию. Неправильно и резкое разграничение коротко- и длинноголовок без всякого перехода. Несколько раньше Микелиса, подобную же теорию происхождения индоевропейцев от краткоголовой европейской расы азиатского происхождения развил каноник Исаак Тейлор. Он взял за исходный пункт яркий контраст двух раз в английских курганах двоякого типа. Длинные курганы «long barrows» — более древние — содержали исключительно длинноголовых покойников. Напротив, круглые курганы «round barrows» — более позднего происхождения — принадлежали короткоголовой, широколицы, рыжеволосой и высокорослой расе. Таблицы номер 27, 15 и 16. Ее легко было отождествить с потеснившими прежнее население кельтами. Из этого угла Тейлор проследил краткоголовых по всей остальной Европе, начиная с кельского элемента французского населения, через свайные постройки Швейцарии, Южной Германии, Северной Италии, к поселениям славян и литовцев, которых он считал короткоголовыми. Всю эту расу, следуя тогдашним взглядам археологов, особенно французских, он считал туранской, то есть вышедшей из Азии. Он легко доказал затем, что уровень культуры среднеевропейской короткоголовой расы был выше культуры северной германской расы, и что он в точности соответствовал тому уровню, о котором свидетельствовали общие всем индоевропейским народам культурные слова. Смотрите ниже. Индоевропейцы принесли древнейшему населению Европы металлы, земледелия, домашних животных и обряд сожжения, заменивших погребение скорченных скелетов. Обе последние теории, по моему мнению, становились на правильный путь. Но теперь, 30 и 40 лет спустя после сочинения Микелиса и Тейлора 1903 и 1895 годы, мы знаем, что ход событий был сложнее, чем это представлялось при тогдашнем состоянии археологии. Металлы и обряд сожжения пришли в Европу с разных сторон и в разное время. Земледелие и приручение животных могло быть результатом местной внутренней эволюции. Но главное, самый приход короткоголовой расы, или точнее короткоголовых рас из Азии, их туранизм, был подвергнут сомнению. Выше было указано, что короткоголовые уже появлялись в Европе в эпоху миолита. Из 21 измеренного черепа баварской пещеры Офнет только 5 оказались чисто длинноголовыми, 8 были среднеголовыми, и такое же количество найдено крайне короткоголовых. И в раннем миолите также встречались короткоголовые черепа. Страница 211-я. Конечно, сторонники азиатского происхождения человечества, как Эйкштед, продолжают выводить короткоголовых из Азии, но время и их переселения они могут определить только предположительно. С другой стороны, повсеместно в Европе констатирован факт постепенного роста процента короткоголовых по мере приближения к новому времени, и никак нельзя каждый раз объяснять этот рост появлением нового этнического элемента. Так, для Чехии мы имеем следующую таблицу местных антропологов Хелиха и Матейки. Данные в процентах. Первое. Могилы со скорченными скелетами. Длинноголовые. 61,1%. Среднеголовые. 33,3%. Краткоголовые. 5,6%. Второе. Эпохи Латен. Длинноголовые. 48,5%. Среднеголовые — 18,2, короткоголовые — 33,3. Третье. Позднеславянские. Длинноголовые — 28, среднеголовые — 33,4, короткоголовые — 33,6. Четвертое. Шестнадцатого столетия. Длинноголовые — 5,5, среднеголовые — 25, короткоголовые — 70. Пятое. Современные — Длинноголовые один, среднеголовые тринадцать половиной, короткоголовые восемьдесят пять с половиной. Те же самые отношения встречаем и на территории России в процентах. Первое. Курганные черепа Новгородской, Московской, Киевской, Полтавской губерний. Длинноголовые восемьдесят восемь, среднеголовые три, короткоголовые десять. Боярские шестнадцатого столетия. Длинноголовые 44, среднеголовые 16, короткоголовые 40. Кладбище 15-17 столетий. Длинноголовые 19, среднеголовые 27, короткоголовые 53. Четвертое. Современные. Длинноголовые 24,1, среднеголовые 35,4, краткоголовые 40,4. Имеется три объяснения этого роста короткоголовых. Матейка объясняет перемену для древнего периода приходом нового населения короткоголовых, а для позднего времени – большей жизненностью короткоголовых. Богданов присоединяется к мнению Верхова и Серджи, которые объясняют рост короткоголовых внутренним развитием культуры. При этом вследствие ослабления мускулатуры слабее развиваются затылочные кости, а лобные доли мозга и черепа растут, более прямой лоб. Вследствие этого поперечный размер черепа увеличивается. Это толкование приняли Пеше и Недерле. При таком объяснении короткоголовие есть признак высшей культуры. Примечание 13. -е. Доказано экспериментально, что умственные усилия, сопровождаемые ростом мозга и кровяным давлением, ведут к расширению черепа. Измерив 500 шведских черепов, ученые нашли, что наибольший процент короткоголовых падает на высшие культурные классы, что противоречит, конечно, германской теории. Конец тринадцатого примечания. Страница двести двенадцатая. Оно развивается, очевидно, не только путем подбора по Дарвину, но и путем прямого приспособления к среде, в данном случае к среде Средней Европы. Здесь, как мы знаем, помещаются обе короткоголовые расы Европы — альпийская и динарская, как раз на стыке шнуровой и ленточной керамики. Накопление археологического материала должно было отодвинуть в прошлое обе чистые теории североевропейского и среднеазиатского происхождения индоевропейцев — Для сторонников европейской прородины Скандинавия слишком тесна. Для защитников азиатской прородины Месопотамия, Иран и Индия были слишком отдалены. Тернем, первый отметивший в 1851 году разницу раз в длинных и круглых курганах Англии, искал прородины по ту сторону Ла-Манша – Куно и Шрадер думали найти родоначальников индоевропейцев в степях Южной России. К ним присоединились Хопс и Чальд, который, впрочем, очень скоро усомнился в своей теории. Зейбер указал точнее на русскую лесостепь. Тамашек передвинул прородину к Нижнему Дунаю. Микелес, как мы видели, искал ее на Среднем Дунае с Венгрии в качестве исходного пункта из Днепром на периферии. С другой стороны, Хирт и Шрейберг расширили северную прородину на юго-восточной области Прибалтики, а Мух прибавил сюда и западную часть Прибалтики до Северного моря, Германское Среднее плоскогорье и Карпаты с распространением за Альпы до Среднего Дуная и Балкан, а через Днестр и Южно-Русские степи до Черноморского и Эгейского побережья». К этому взгляду подошел и вождь германской школы Кассена, который крайне принятому им за прородину среднему и нижнему Дунаю присоединил собственный круг северной расы, а в позднейшей работе 1908 года он вывел германский кроманьонский тип из Франции и провел его оттуда с шнуровой керамикой на север с ленточной на Дунай, а с мегалитической культурой в среднюю и южную Германию, Швейцарию и Австрию. Так, под впечатлением этих разноречий с разных концов поиски прородины приводили к расширенному среднеевропейскому кругу. Шрадер в последнем своем заявлении высказался сдержаннее, чем прежде относительно самой возможности проблемы. Произошло столько смешений, что не приходится устанавливать резко ограниченную расу индогерманского народа, не говоря уже о помещении ее в определенном месте Европы. Выход из получившегося тупика должны были найти лингвисты. Они прежде всего остановились на том факте, что индоевропейские языки распространялись не в пустом пространстве, а среди всего более старого неиндоевропейского населения Европы. Этим ведь и объяснилось распадение первоначально единого праязыка. Фейст находил даже, что вообще бесполезно искать этого проязыка и этой прородины, так как сам искомый пронарод был уже с самого начала смешанной расой, говорившей смешанными языками уже подвергавшимся влиянию субстрата до индоевропейской подпочвы. Страница 213-я. При волнообразном распространении про языка из центра, связь между его наречиями должна была очень скоро разрушиться, и появился ряд новых центров – проарийский, прогреческий, проиталийский, прогерманский и так далее. Всюду индогерманцы завоеватели были лишь тонким слоем, который целиком слился с туземцами. Именно поэтому картина распределения рас в Европе очень мало изменилась сравнительно с временем «Неолита» часто индогерманцы несли более низкую культуру чем завоеванные а местами они не могли навязать местному населению ни языка ни культуры и всецело были поглощены им при всем кажущемся скептицизме в этом взгляде однако имелись конструктивные элементы во первых как бы широка ни была сфера влияния индогерманских языков в ней ее нужно было выделить территорию не индоевропейского населения В древности этот внешний круг окружал индоевропейцев гораздо более тесным кольцом, чем теперь. Во-вторых, уже из данных исторической эпохи известно, на какие из неиндоевропейских территорий индоевропейцы пришли при свете истории и, следовательно, из какого внутреннего круга происходило это распределение.